Глава вторая. Просла неделя, и в городе стало известно, что новый настоятель прибудет из Шан-де-Массанса с вечерней почтовой каретой. С шести часов каноник Диас и Ка-Дьютор прохаживались по фонтанной площади, поджидая Падре Амара. Стояли последние дни августа на длинном прибрежном бульваре, покрытом Макадамом, и обсаженным тополями мелькали светлые платья дам. Макадам — способ покрытия шоссейных дорог утрамбованным щебнем. Назван по имени изобретателя английского инженера Мак-Адама. За аркой, где тянулись вереницы, бедняцкий хвачук, старухи, сидя на крыльце, жужжали веретинами. Грязные галопузы и ребетиски возились посреди улицы в пыли, вместе с курами, жадно клевавшими что-то в остатках навозa. Вокруг фонтана было людно и шумно, стучали, а его каменный борд двищуку шинов бронились кухарки. Солдаты в запылённых мундирах и тяжёлых сбитых сапогах напрополую ухаживали за девицами, поигрывая с ростинкой или прутиком. Гроды женщины, поставив на голову на плоский круглый подушечки и позатыку в шин с водой, расходились покачивая бёдрами. Два офицера в расстёгнутых мундирах лениво переговаривались, поджидая, кого Бог пришлёт с вечерним делижансом. Делижанс запаздывал. Сточить мнеть в нишу на даркой, уже затеплили лампадку у ног Святого, а напротив Адло за другим тускло засветились окна больницы. Уже совсем стемнело, когда делижанс, светя двумя фонарями, въехал на мост. Замуренные белые клячи, расхлябанные рысью, выкатили его на Фонтанную площадь и стали у трактира Круса. Прикащик либерала Патрисио тотчас же схватил пачку Народной газеты, И побежал на базарную площадь. Кучер батиста с трубкой в зубах начал распрягать лошадей, беззлобно ругаясь. Тут один из пассажиров в цилиндре и длинном манашевского покроя плаще, ехавший рядом с кучером на козлах, осторожно спустился на мостовую, держась за железные поручни, затем потопал ногами, чтобы размяться и огляделся по сторонам. Амара "Здравствуйте, мой подхаджи каноник Диос, разбойник, наконец-то". "А вы здесь, дорогой учитель", радостно откликнулся новоприбывший. Они обнялись, краед ютер сняв шапочку застыл в низком поклоне. Несколько минут спустя обыватели, сидевшие на лавках, могли наблюдать, как через базарную площадь Между неповоротливым каноником Дессом и щедушным коадъютором шёл чуть сутулый высокий человек в длинном плаще с капюшоном. Все догадались, что это и есть новый соборный настоятель. Завсигдатые аптеки единодушно решили, что падре Амара из себя очень видный. Жан Бисс Открывал шествие с баулом и материческим сокваяжем в руках. К этому времени он был уже на веселе и нырвыкал себе поднос: "Благословен Господь". Было почти 9 часов, давно стемнело. Во всех домах, выходивших на базарную площадь, уже спали, только в лавках под аркадой уныло желтели огоньки керосиновых ламп, сквозь стеклы витрин смутно виднелись фигуры покупателей. которым не хотелось прерывать ленивую беседу у прилавка и отправляться спать. Сходившиеся к площади улицы, извилистые, темные, с редкими и тусклыми фонарями, совсем опустили. В тишине разносились медленные удары соборного колокола. Звонили по усопшим. Каноник Диас неторопливо рассказывал молодому коллеге, какую подыскал для него квартиру. А где ли дом, он решил не снимать. Пришлось бы покупать мебель, нанимать прислугу, всё это хлопотно и дорого. Хороший семейный пансион куда удобнее. А из таких пансионов, спросите хоть сеньора консьержа, нет лучше, чем у Санджа Анейры. Воздух в комнатах свежий, образцовая чистота, никаких кухонных ароматов. А раньше это помещение снимал непременный секретарь гражданского управления, а до него инспектор гимназий Сама Санжанере, женщина богобоязненная, весьма почтенная, покладистая, отличная хозяйка, сеньор Кадьютер подтвердит. Ты будешь у неё как дома. На обед казидо, жаркое, кофе. Казида — мясной суп с рисом и картофелем. «Позвольте задать один вопрос, дорогой учитель. Во что мне это обойдется?» — спросил Амара. «Шесть тостанов. Ну, не сомневайся, это почти даром. У тебя будет спальня, небольшая гостиная. Отличная комната для приема посетителей», — почтительно вставил коодьютор. «А до собора далеко?» «Рукой подать». можно идти служить мессу прямо в ночных туфлях. В доме есть молодая девушка, продолжал каноник Диез, неторопливо и внушительно. Дочь Сан-Жамейры, 22 года, хороша собой, немного своенравна, но сердце золотое. Мы пришли. Они стояли на узкой улице, обстроенной низенькими, неказистыми домиками. как бы придавленными стеной старинного здания богодельня. Вдалике тускло светился фонарь. Вот и твоя будущая резиденция, объявил каноник и стукнул молотком в узкую дверь. На втором этаже выдавались вперёд две веранды с железными перилами старинного стиля. По углам их в деревянных катках цвели традиционные кусты розмарина. Окна верхнего этажа были совсем маленькие, а изъеденная временем наружная стена напоминала покрытый вмятинами лист жести. Сан-Жаннэра ждала на верхней площадке лестницы. Ещё одна женщина, хилая, в веснушках, стояла рядом и светила керосиновой лампой. Фигура Сан-Жаннэры чётко выделялась на фоне белёсой стены. В ярком свете лампы это была рослая, добродная, белолицая женщина степного вида. Вокруг её чёрных глаз уже виднелись морщинки. Вся тело расчёсанные волосы, покрытые красной наколкой, немного приделаны на висках и в проборе. Но руки у неё были округлые, грудь пышная, платье очень приятное. Вот и ваш новый постоялец синьора. говорил между тем каноник, поднимаясь по лестнице. Для меня большая честь принять у себя синьора соборного настоятеля, великая честь. Да вы, наверно, устали. Легко сказать: "Пожалуйте сюда, осторожно не споткнитесь, тут ступенька". Она ввела гостя в небольшую комнату, окрашенную в жёлтый цвет, где стояло широкое канапе из плетёной соломы. а перед ним стол, покрытый зеленым сукном. «Это ваша гостиная, сеньор-настоятель», — сказала Сан-Жан-Эйро. «Тут можно принять посетителей, отдохнуть». «Здесь», — продолжала она, открывая дверь в смежную комнату, — «будет спальня. В вашем распоряжении комод, платяной шкаф». Она открыла один за другим все ящики, рахлопала по кровати, чтобы показать, какие хорошие пружины в матраце. Восковая кольчик, можете позвонить, если что понадобится. Ключи от комода лежат тут. Если вы любите подушки повыше, одеяло одно, но можно, если угодно, дать ещё. Прекрасно. Всё очень хорошо, милейшая синьора, ответил священник тихим, мягким голосом. Если что понадобится, только скажите, всё, что у меня есть, с удовольствием. Голубушка весело перебил её каноник. Прежде всего ему нужно поужинать. Ужин готов? Бульон ждёт на плите с 6 часов. Она вышла, чтобы поторопить служанку. Через мгновение её голос уже слышался где-то на лестнице. Поворачиваясь, Руссине живей, живей. Каноник тяжело опустился на канапе и втянул в ноздрю понюшку. — Надо довольствоваться этим, ничего лучшего не найдешь. — Мне везде хорошо, дорогой учитель, — отвечал падре Амара, сбрасывая башмаки и надевая домашние туфли с опушкой. — Как вспомню семинарию, о феерании нечего и говорить, дождь лил прямо на мою кровать. С базарной площади донеслось пение сигнальных рожков. — Что это? — спросил Амара, подходя к окну. — Половина десятого. Играют в зарю. Амара распахнула окно. В дальнем конце улицы тусклый мигал фонарь. Ночь стояла непроглядно черная. Над городом тяжелым сводом нависла тишина. Когда гарнисты отрубили где-то далеко возле казармы, прокатилась барабанная дробь. По улице со всех ног пробежал молодой солдатик, видно засиделся где-нибудь с девушкой в укромном уголке среди развалин замка. На стенах богоделени раздавались пронзительные крики сов. "Не весело у вас тут", заметила Мара. Но Сан-Жаннейро уже кричала сверху: "Прошу в столовую, синьор каноник, бульон на столе. Пойдём, пойдём, ведь ты умираешь с голоду", Мара заторопился каноник, тяжело поднимаясь с канапе. И, притянув его к себе за рукав, сказал, «Сейчас ты узнаешь, что такое куриный бульон, сваренный по всем правилам искусства. Пальчики оближешь». Посреди столовой, оклеенной темными обоями, ярко освещенный стол радовал глаз. На белоснежной скатерти сверкала посуда, а вверху, вверху, вверху, вверху, вверху, Поблескивали бокалы, под сильным светом лампы с зеленым абажуром. Из суповой миски поднимался ароматный пар. На блюде, засыпанное влажным белым рисом, обложенная ломтиками домашней колбасы, лежала сочная курица. Так не стыдно подать и к королевскому столу. В застекленной горке у стены виднелась в полутьме фарфоровая посуда нежных расцветок. Возле окна стояла фортепьяно под выленевшим атласным покрывалом. На кухне что-то жарилось. Втянув в себя приятный запах свежевыстиранных салфеток, новый постоялец потер руки в радостном предвкушении. «Пожалуйте сюда, сеньор настоятель, садитесь вот тут», — говорила Сан-Жанейро. «С той стороны вам может надуть в спину». Она притворила ставни, принесла ящичек с песком для окурков. «А вы, сеньор Каноник, думаю, не откажетесь от заливного?» «Отчего же? За компанию можно!» — весело отвечал Каноник, присаживаясь к столу и развертывая салфетку. Хлопача вокруг стола, Сан-Жанейро с удовольствием поглядывала на нового соборного настоятеля, который, дуя на горячий бульон, Молча глотал ложку за ложкой. Он был хорош с собой, черные волосы слегка велис, лицо было удлиненное, смуглое, тонкое, глаза большие и черные, затененные длинными ресницами. Каноник, видевший своего ученика последний раз в семинарии, нашел, что тот заметно окреп и возмужал. «Ты был такой тощенький!» «На меня хорошо подействовал горный воздух», объяснил падре Амара, В этом все дело. И он стал рассказывать про свое унылое житье в Фейране, в Верхней Бейве. Он очутился в этом захолустье совсем один среди пастухов. Особенно туго приходилось зимой. Зимы там суровые. Каноник подливал ему вина, стараясь держать кувшин повыше, чтобы в бокале вскипала пена. Пей, дружок. Нет, выпей все до дна. Таким венцом в семинариях не поют. зале вспоминать про семинарию. Как-то теперь, поживая трабис о кладовских, спрашивал каноник: "Ах, тот увлень, что воровал картошку!" Они засмеялись и, попивая вино, стали весело перебирать в памяти давние семинарские истории: как ректор заразился насморком, как регент Хоре выронил из кармана тетрадку с непристойными стихами Бокаджи. докаже, моноал Мария Барбоза Дю, 1765-1805 годы жизни, португальский поэт, переводчик Овидия, мастер сонета, автор многочисленных сатир, эпиграмм и непристойных стихов. Преследовался инквизицией. Быстро бежит время, вздыхали они. Сан-Жанейро поставила на стол блюдо с печеными яблоками. «Виват? Это я тоже должен отведать!» — вскричал каноник. «Печеные яблоки! Нет уж, их-то я не упущу!» «Да, брат, Сан-Жанейро — удивительная кулинарка, редкостная кулинарка!» Хозяйка улыбалась, показывая при этом два передних зуба в черных точках пломб. Она пошла за бутылкой портвейна, затем положила канонику на тарелку, лопнувшее от жара яблоко, посыпанное по всем правилам самого утончённого гурманства сахарной пудрой, и дружески похлопав старика по спине, мягкой пухвой рукой сказала: "Ведь, падре Диос, у нас взойти настоящий святой. Право же я стольким ему обязана". Постики, постики, барматал каноник. На его лице играла довольная, умилённая улыбка. Отличное вино, похвалил он ещё раз, смакуя портвейн. Превосходное. Этому вину столько же лет, сколько и Амелии, синьор каноник. Кстати, где же ваша дочурка? поехала в Моринал к Донне Марии. Заодно уж, наверное, зайдут навестить сестёр Гонсозы. Знай друг мой, что синьора Августа владеется отличным име поместие. Каноник говорил о Моринале. У неё прямцкие графские владения. Он добродушно посмеивался, и его блестящие глазки с нежностью оглядывали добродные формы Сан-Жоанеры. «Не верьте ему, сеньор-настоятель, это просто лоскут земли», — протестовала она. Служанка, стоявшая у стены, вдруг раскашлялась, и Сан-Жан-Эро сердито закричала. «Ох, милая, шла бы кашлять на кухню, как это можно?» Девушка вышла, зажимая рот передником. «Кажется, бедняжка больна», — заметил падре Амара. «Да, хворая, просто беда». Ведь она сирота, моя крестница, взята в дом из жалости. Похожая у ней чахотка. Что поделаешь, наша прежняя прислуга угодила в больницу. Бесстыдница спуталась с солдатом. Падре Амара тихо потутал глаза и, подбирая со скатерти крошки, спросил, много ли у них летом болеют. По большей части страдают поносами из-за свежих фруктов, буркнул каноник. набрасываются на арбузы, воду пьют вёдрами, натурально болеют животом. Разговор перешёл на свирепствовавшую в деревнях лихорадку, на климат сдешних мест. Я в последнее время заметно окреп, рассказывал подре омару. Благодарение Господу нашему Иисусу Христу, на болезни пожаловаться не могу. Ах, дай вам, Господи, доброго здоровья. — воскликнула Сан-Жанейро. — Вы не знаете, какое это великое благо. И она завела речь о свалившейся на них беде. Уже десять лет, как ее сестру разбило параличом, совсем дурочкой стала. Скоро несчастность равняется шестьдесят. Зимой она простудилась, и с тех пор все чахнет, все чахнет. Сегодня под вечер у ней был такой приступ кашля, такой приступ... Я думала, она кончается. Но ничего, отдышалась, теперь и лучше. Потом хозяйка поговорила о своей Амелии Азинье, о сёстрах Гонсоза, о прежнем декане Капетула, о дороговизне. Она сидела с кошкой на коленях, машинально катая по столу двумя пальцами хлебные шарики. Каноник после еды тяжело лежал, веки его сами собой закрывались. Казалось, Все в столовой постепенно засыпает, и даже огонь в керосиновой лампе раздумывает, не пора ли ему погаснуть. «Что ж, господа», — проговорил, наконец, каноник, зашевелившись в кресле, — «время позднее». Падри Амара поднялся и, опустив глаза, произнес благодарственную молитву. «Сеньор-настоятель, может, вам ночничок засветить?» — заботливо спросила Сан-Жанейро. Нет, сеньора, я сплю без ночника. Доброй ночи. И он стал медленно спускаться по лестнице, ковыряя во рту зубочисткой. Сан-Джанейро вышло посвятить ему на площадку, но Падре Амаро остановился на второй же ступеньке и, обернувшись, мягко сказал, чуть не забыл, дорогая сеньора, завтра пятница, постный день. Нет, нет, остановил его колоник, зевая и плотнее запахвив на животе плюстриновый плащ. Завтра ты обедаешь у меня. Я зайду за тобой, мы нанесём визит синьору Дикано, заглянем в собор и ещё кое-куда. Учти, у меня будут крабы, это большая редкость, а рыбы здесь вообще не бывает. Сам Жанн-Эрра поспешил успокоить молодого священника. Ах, сеньор, о постах мне напоминать не надо. Я ни одного постного дня не пропускаю. Я только потому объяснил паdre Амару, что в наше время мало кто блюдёт посты. Правда, ваше, сеньор, настоятель похвалил она, только ж в моём доме ни-ни, спасение души прежде всего. Внесу в входной двери громко звякнул колокольчик. Это, наверное, дочка. сказала Санджинаре: "Пей русинье ото три". Дверь сильно хлопнула, послышались голоса, смех. "Это ты умели?" молодой голос весело прокричал кому-то. "До свидания, до свидания!" И на лестницу, подобрав юбку, взбежала красивая девушка, крепкая, высокая, статная. в белой кружевной косынки накинутой на голову и с пучком розмарина в руке. Иди сюда, дочка. Сеньор соборный настоятель уже здесь, прибыл сегодня вечером. Поднимайся. Девушка остановилась на середине лестницы, немного смутившись и глядя наверх на нового священника. Он тоже приостановился, держась за перила. Амелия запыхалась, щёки её разгорелись на воздухе, живые чёрные глаза блестели, а от одежды пахло ночной свежестью и луговой травой. Священник стал спускаться, прижимаясь к перилам, чтобы пропустить девушку, и не поднимая глаз пробормотал: "Доброй ночи". Каноник, следуя вслед за ним, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, загородил дорогу Амелии. "Что так поздно?" «Ах ты, Солунья!» Она рассмеялась, потом, застеснявшись, притихла. «Ну иди, да помолись хорошенько Богу!» «Иди, иди!» — продолжал старик, слегка похлопав ее по щеке жирной волосатой рукой. Она побежала вверх по лестнице, а каноник, разыскав свой зонт в нижней гостиной, вышел на улицу и на прощание сказал служанке, высоко поднявшей лампу, чтобы посветить ему. «Ладно, ладно, я и так вижу, девушка, ты здесь простудишься». «Так в восемь, Амара, не проспи. Иди наверх, девушка, спокойной ночи. Помолись при святой деве-заступнице, чтобы у тебя кашель прошел». Падре Амара вошел в свою комнату и запер дверь. Одеяло на постели было уже откинуто, от белых простынь приятно пахло свежеотглаженным полотном. над кроватью висела старинная гравюра с изображением распятия. Амара раскрыл молитвенник, встал на колени подле кровати, перекрестился. Но он устал за день, его клонило ко сну. Борясь с животой, он машинально бормотал привычные слова молитвы. В эту минуту наверху раздалось постукивание каблуков Амелии. Потом послышался шорох на крахмаленной юбке. которую она сбросила, раздеваясь